Как же это все удивительно, если это правда. Уже месяц, как все, вот Штеренгаз был зачислен на дневное отделение биологического факультета Московского государственного университета. А еще два месяца назад, еще до приемных экзаменов, понял. Быть врачом не хочет, потому что есть на свете генетика. Вот наука, за которой будущее. А оказывается, с помощью этой удивительной науки ученому вполне по силам проникнуть в самые сокровенные тайны устройства природы и человека. Более того, изменить самоустройство живого организма и даже управлять эволюцией. Просто дух захватывает. Обо всем этом Сева узнал, когда его волей случай занесло подмосковный Обнинск в местный научный центр. Для этого центра они, то есть его завод, где он в то время продолжал трудиться учеником токаря, выполняли ответственный заказ. Так вышло, что Штерингас вместе с мастером сопровождал готовую продукцию до места. Когда закончились разгрузкой, мастер решил это дело перекурить, а Штерингас отослал найти кладовщика и подписать накладную. Севк, пока плутал по коридорам в поисках нужного конторского работника, наткнулся на объявление в курилке между этажами. В субботу в 19.00 в актовом зале стоится лекция на тему радиобиологии и мотогенез в природных популяциях. Читает доктор биологических наук профессор Тимофеев Рисовский, Н.В. Приглашаются все желающие. Необычное сочетание слова «радио», с которым обычно просыпался утром, и биологии, которую усильно штудировал для сдачи экзаменов медицинский, заинтересовало. И в силу этой причины Всеволоду Штерингасу захотелось стать желающим. После работы сел в электричку и двинул до станции Обнинска. К началу лекции немного опоздал, но и того, что услышал, хватило запасов, как выяснилось, на всю оставшуюся жизнь. Утром уже твердо знал, что документ отнесет на биофак МГУ. На дневной, спасибо, мере Борисни, Признаться, поначалу, когда та в первый раз после смерти матери появилась в профессорской квартире Штаренкасов, он не думал о своей бывшей учительнице, больше чем того требовала простая учтивость, к которой с измальства был приучен родителями. Да и воспоминаний особых не было, ни плохих, ни хороших. Так, бывало она иногда у них, заходила не в связи с успеваемостью его, чтобы просто пообщаться с родителями за чай, и чаще с отцом. Сева, как правило, при визитах не присутствовал, сидел у себя. Знал только, что после ареста отца мир Борисовна Шварц резко из их жизни исчезла. Ни маме не позвонила, ни у него самого не поинтересовало, что, мол, с отцом такое, и как же так, и чем помочь. И после того, как из школы ушел и стал работать на заводе, тоже не объявился. Впрочем, сам он тогда об этом не задумался. Слишком был убит произошедшим с отцом. И при аресте не верил, что такое вообще возможно. Как и не поверил приговору суда, что папа его, профессор Штерингас, вовсе незаслуженный ученый и врач, ловко замаскировавшийся убийца в белом халате. Хотя не только учительница Шварц исчезла из поля зрения семьи. Пропали сразу и клионские лучшие друзья, и многие другие. Да что там, многие? Все. Сдав последний экзамен, как и все остальные на безукоризненную пятерку, он в тот же день позвонил мире Борисне, чтобы доложиться. А просияла. Милый мой мальчик, поздравляю тебя. Как бы папа порадовался, если класс. Потом переспросила. Не жалеешь, что не в медицинский. Точно решил. Да. — ответил Сева. — Уже не передумаю. — Да и поздно передумать. Незадолго до подачи документов в МГУ Сева решил, что при такой перемене собственных планов все же не лишний будет поставить об этом известность Миру Борисовну. Так, на всякий случай, во избежание ненужных обид. После Севиного звонка Шварц долго размышляла, но все же решилась набрала номер Клеонских. Трубку взял Самуил Израевич. Мира вежливо поздоровалась и, убедившись, что ее помнят, осторожно поинтересовалась, не в курсе ли доктор Клионский относительно каких-нибудь льгот при поступлении в вузы для детей, реабилитированных по делу врачей? Как, мол, у них в мединститутах не применяют ли случайно подобный подход? А то севаш собирается поступать, а Льва Семеновича полностью восстановили в правах. Посмертно, правда? «Я в курсе», — ответил Клионский. «А льгот никаких». — И передайте ей севочки, — сказал на прощание. — Пусть дает на одни пятерки, и исключительно на отлично, и никак иначе не то все боком выйдет. Имеется негласная установка ограничивать прием евреев, прямых и скрытых, особенно в такие ответственные учебные заведения, как МГУ. И положил трубку. После этого разговора Мира долго не могла прийти в себя. Ночь не спала, думала, как же это, за что... А она сама, если бы она сейчас была молодой и поступала бы в вуз, ответственной, неответственный, желая стать врачом, ученым, инженером, имея честолюбивые планы, помочь своей родине обрести славу и процветание, не дали бы, не пустили бы, остановили бы на входе за одну четверку, отобрав пропуск высшее образование и пропустив вперед других. Тоже негласно, только потому что они не евреи. Ум отказывался видеть чувствуя, что мечт что-то тяжелое и кривое внутри нее, царапая острым краем все, что на пути, скачками забираясь вверх, ближе к горлу, и медленными удушливыми спазмами сползая вниз, задевая сердечную мышцу и все, что ниже, до самой последней селезенки. «Может, это то есть душа», — подумала Сиуд. «Или что тогда? Ведь здоровье в полном порядке проверялось не так давно, и еще сказать себе или не сказать. Стыд-то какой. Мальчик мой, тебе нужны только пятерки. А то не пропустят, остановят. Им евреи не требуется. У них своих претендентов в лучшую жизнь предостаточно. В итоге не позвонила. Не смогла себя превозмочь. Просто стала ждать результатов. Верить и ждать. И дождалась. В начале первого месяца учебы Сева обнаружил на столе, оставленные парашей, первое опекунское вспомоществование в размере 200 рублей. Впрочем, в 18-летие было достигнуто, и юридическое опекунство официально было прекращено. Начиная со дня рождения, коммунальные жировки стали приходить уже на его имя. Но все равно, вместе со стипендией и проскоренными харчами, в холодильной нише под подоконником получалось вполне прилично для жизни, с обувкой, одеждой, коммунальными платежами и кино. на книги не тратился, об этом заблаговременно позаботился отец. Библиотека в его кабинете отличалась вкусовым разнообразием и великолепной подборкой самых хороших изданий. Были в числе прочих книги на немецком, которым Лев Семенович владел приотлично. На этой почве они с Мирой Борисной сошлись еще в те времена, когда она у него наблюдалась по первой своей беременности. В тот же день Сева позвонил, поблагодарил благодетницу.